Шабуров был зол до предела, просто до точки закипания. Марк Янович, давай звони Тишкову, ругаться буду. Вениамин Иванович, вы успокойтесь, вон водички гребните, а может водочки, есть у меня, вам сейчас не помешает, а то инфаркт какой заработайте. Водички? Нет, сначала набери мне мини-стряпва. Заманил, горно обещал, навозных. И где тут навоз? Шабуров снял очки. И сунул их в нагрудный карман потрёпанного пиджака с засаленными рукавами. Рабочий костюм, кандидат наук и один из самых известных селекционеров страны в будущем. Да нет, единственный костюм, фанатик и безсеребренник. Уезжая, Петр Миронович строго наказал Макаревичу присматривать за ним и помогать в меру способностей. Вот, видать, недосмотрел. Плохо. Так попробуй за всем у следи. Одних вчеловодов уже без малого семь десятков. А ведь с трех начиналось несколько месяцев назад. А если считать не вчеловодами, а пчелами, ну ладно, ульями, почти три тысячи. А в следующем году в июне начнется раение, и их станет еще больше. И ларчик просто открывается. Приезжайте.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 «Ты думаешь, Вениамин Иванович, что Тишков тебе людей из Москвы пришлёт?» Макаревич выпил без уханий и прочих соплей, лишь чуть сморщившись, тёплое, но и в груди сразу потеплело. «А где взять? Объявление в газету два раза сдавал и на всех стендах в городе расклеил. Не идёт народ! Хватает и полегче работы в Красно-Туринске!» «Да, ладно, наберу». Тишков выслушал жалобу селекционера.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 «Марсель, мне нужно, чтобы ты снял фильм». После приветствия выдал друг. «Алло, ты перепьютал всех? Я Марсель! Щелк-щелк!» Изобразил Биг рекламу своих зажигалок. «Нет, я попал по адресу. Ты снимай. Моя, показывай». «Петя, ты добрался до последней бутилки армоньяка?» Предположил барон. «Хорошо, Марсель, пойдем длинным путем». «Давай, подъем!» — согласился Марсель.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 Нет, нужен португалец. Уточнила бежевая трубка телефон. Тракан? Что тракан? В голове? В головье? О чем в головье? Португалец, Португал. У испанцев название и португальцев и траканов. Да, тогда нужен тракан. Надиам. А что за фильм? Смотри, рассказываю сюжет. Анжелика приезжает на съемки фильма в Лиссабон.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 Уговорюсь, Мишель, я оплатить. Сам буду играть один бандит. Кто хотел полицейский? Фельмондо. Трэсбьон. Отлично. Уже ушел договариваться продюсер Мишель Мерсья. Пока. Двадцать четыре. Не так страшен Ницше, как тот, кто его прочитал. Не так страшен звук, как его запах.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 При этом Филипповна все это время стояла в дверях. Дверной проем был не маленький, но и вратарь женщина солидная. По этой причине золотым очкам приходилось протискиваться, упираясь носом в бюст. Но、ну, не сабансимом был дядечка. Замечательная сцена, кто понимает, и всем троим нравилось. Петру нравилось смотреть с замучениями золотых очков. Филиповне нравилось чувствовать себя глыбой. Дядечке нравилось мучиться, протискиваясь между бюстами. Хорошо начинался день. Обычно не подводили ей конверты. В них были газеты. Когда больше, когда меньше. Когда только американские, когда и пару подпевало и меллось. В большинстве своем они ругали крылья родины.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 Опять анахронизм, колечко с винтарем. А тут все знают язык вероятного противника. Хана любовницам, а не фиг. Красная водка натолкнула Петра на мысль о фломастере. Вот нет, под рукой Википедия. Кто и когда эту полезную штуковину изобрел? Но из стаканчика с карандашиками и ручками они точно не торчали. Поговорить нужно с бароном.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 Любой может рассказать о чиновнике всю правду, и ему за это ничего не будет. А тому, кто рассказал, изгнанный израи чиновник становится народом, а народ иззада еще никто не выгонял. Вы Петр Миронович с перепою видно? Вежливо поинтересовался Громыко. Нет, я, конечно, не конченый трезвенник, но сейчас в здравом уме и трезвом рассудке.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 Вот и поговорили. Пусть свои люди умирают, зато ни в одной газетонке на Западе не появится статьейка о том, что ФРГ помогает СССР. Политика супки. Разваливать страну надо, или и этих валить. Двадцать шесть. Мне кажется, что Госнорконтроль уделяет мало внимания людям, которые придумывают узоры для коров. Жена мужу.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 Похвасталась чёрная трубка. «О как! Поздравляю! Правда, ты мне сейчас карты слегка перемешал. А что у Петра? Он уже приехать должен, а всё нет. Ни звонка, ни письма». «Так и у него тоже счастье. В смысле, то же самое. Жена на пятом месяце. Он как с соревнований приехал, в больницу загремел. Оказалось, на двух ребрах трещины. Не лёгкий, видимо, это хляп, классическим борцом подрабатывать».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 Бог есть на свете, и зовут его Петр. Или он только ключник от погребов райских. Лесть, а приятно. Марк Янович, я хотел вам главную боли подкинуть. Не против? А наварстной боли будет. Смеется, гад. Честное слово, будет. Ну, кому-то точно. Когда они тамите, готов выслушать переговор. Товарищ Макаревич.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 «А мы знаем ответы. Подготовились». «По порядку. Нитки будет сначала присылать за граница. С французским бароном я договорился. Он купит, вам продаст. Потом нужно поискать и у нас в стране. Проблема с окрашиванием. Может, придется и красильную организовывать. Будем краски покупать опять у буржуя. Со стрижкой проще. Тот же Серов и подстрижет за денежку малую».